Л. Лекс. Астриум. Книга первая. Светолов. Глава первая. Черный город. Вставай.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 угольно черный словно облитый битумом, город. Слева и справа от неширокой дороги, лишённой разметки, к черному без единой звезды и без единого облачка небу, украшенному лишь тусклым, серым, повернутым рогами вниз месяцем, стремились атрацитовые высотки и небоскребы. Словно облитые нефтью они не отражали света, да и откуда бы ему было взяться? От этого тусклого серого месяца на небе?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 Солнечно-желтый и пронзительно-жвачно-розовый. Но при этом у всех пятна были разбросаны по одежде в разных местах, будто каждый пытался через эту конфигурацию выразить свое собственное творческое я. А еще на них на всех были маски. Сплошные черные, плоские забрала, открывающие только глаза. И подобно остальной одежде, маски были залиты розовым и желтым, и подобно одежде у каждого по-разному. А еще у них в руках было оружие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 «Нет», Нет — тяжело дыша пыталась выдавить из себя дей, «Я... потухни!» — резко оборвала ей еще одна девушка, подхватывая под руку с другой стороны. «Квантуем, Мар, Кимми, квантуем!» «Принял!» — рыкнул парень с головой, без устали размахивающий ею, словно расшвыривая невидимых противников налево и направо. Рядом с ним уже появился еще один цветастый силуэт с длинным светящимся посохом в руках, который без устали тыкал перед собой, не подпуская невидимых противников близко.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 Пока второй продолжал отбиваться от незримых врагов, после чего оставшийся улучал момент, разворачивался и покрывал все разделяющее их расстояние, плюс еще 10 метров, меняясь местами с прикрывающим. Они явно это делали не в первый, не второй и даже, наверное, не в сотый раз. А я все ковылял вперед, кое-как ориентируясь на мелькающие впереди цветные пятна, до которых оставалось еще метров 50. Ноги, так и норовели подвернуться на каждом шагу.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 «Да, мы поняли», — жестко ответила одна из девушек, шагая вперед из строя. В ее опущенной руке что-то сверкнуло, и из ладони выстрелил луч ослепительного света, сформировавшуюся в длинную изогнутую саблю. «Дэй», — позвала девушка. «Я... я все понимаю», — покачала головой Дей. «Так надо». И она высоко подняла голову и закрыла глаза. «Твою мать! Они что, надумали?» Взвизгнул под кривой световой саблей воздух, чавкнула плоть, Глухо покатилась по асфальту снесенная с плеч голова, окропленная кровавым фонтаном.